«А Катьке надо бы позвонить». Трубку долго не снимали, и Ниночка вдруг забеспокоилась всерьёз. Забеспокоившись, она поняла, что решительно не знает, что будет делать в том случае, если Катька... «Дура! Пропала!» «Кому звонить? Куда бежать? Кого поднимать по тревоге?» Длинные гудки и больше ничего. Ниночка посмотрела в телефонное окошечко, чтобы удостовериться, и удостоверилась. «Всё правильно!» В окошечке написана обычная дикость. Соединяется Катька. Телефон продолжал гудеть. А получается, что и некого поднимать. Никто не поднимется. Катька одна. Брат Митя, алкоголик и слабак, не в счёт. Ниночкины родители, ни алкоголики, ни слабаки, тоже не в счёт. Их нельзя волновать. Вернее, волновать-то их можно. Только вот вряд ли они взволнуются. Ниночкиных родителей решительно не интересовала никакая Катька и перипетии её горькой судьбины. «Занимайся своими делами, Нинуля, найдётся твоя Катька, никуда не денется, она же не малое дитя». В то, что Катькин муж вполне мог её куда-нибудь заманить или даже укокошить, чтобы отнять квартиру, Ниночкины родители не верили. «Это всё для детективов, Нинуля, но зачем ты вечно читаешь свою Донцову? Читай лучше, вон, Франциско Перейро». Гораздо полезнее и познавательнее. Получается так, что если Катька в ближайшее время не объявится, придётся звонить как раз своему бывшему мужу и просить помощи у него. Больше не у кого. Но это же неправильно. Неправильно, да? Он её бросил, предал, растоптал. Из-за него она сидела на ковре, не понимая, как раньше ей удавалось дышать. Из-за него она валилась на бок, точно зная, что беда навалится сверху и задушит её бесповоротно и навсегда. Как же можно просить его хоть о чём-нибудь, тем более о помощи? А на свидании с ним разве можно? Туру-ру, пропиликала трубка мобильного. Номер не отвечает. Ниночка постояла, постукивая телефоном по ладошке потом мельком взглянула на себя в зеркало, отражение было нахмуренное, озабоченное, и позвала. «Галина Юрьевна!» «А, вы где?» «Я здесь». Это означало, что у домработницы дел по горло, и являться по первому зову она не собирается. А если хозяйке очень уж занадобилось, она вполне может сама подойти. «Галина Юрьевна!» «Давайте ваш дурацкий суп!» Домработница показалась на пороге спальни. Вит очень решительный. «А это чего такое?» На кровати, распластавшись, лежала юбка с неприличным пятном. Ниночка дёрнула плечиком. «А вы не видите? Это юбочка, а на ней пятнышко. Вы чего на ней, горчицу разводили?» Ниночка ничего не поняла про горчицу и сказала, что юбочку хорошо бы почистить. Телефон зазвонил, лишив домработницу возможности достойно ответить, и Ниночка схватила трубку. Почему-то она была уверена, что Катька наконец нашлась. «Дура! Я тебе с самого утра не могу дозвониться! Куда ты провалилась?» «Сама дура», — не обидно сказал в трубке бывший муж, предстоящее свидание с которым нынче совсем выбило Ниночку из колеи. «А кто провалился?» «Катька провалилась!» Ниночка в собственном голосе расслышала такую искреннюю радость, почти ликование, что пришлось строго приказать себе успокоиться. Да и Галина Юрьевна толкалась поблизости, подслушивала. Ниночка повернулась к ней спиной. «Представляешь, звоню ей с утра, а она всю трубку не берёт. А у неё в последнее время настроение плохое, и этот её совсем распоясался». «Казимир Алмазов распоясался», — провозгласил в трубке бывший муж. «Почему, Казимир? Он не Казимир никакой, он Генка, ты же знаешь». «Казимир — это из кино», — пояснил бывший. «Из какого-то старого кино про любовь. Слушай, может, мы пойдём кино про любовь смотреть? Старое? Мы же в парк собирались. Или ты не можешь?» «Ну, конечно, он не может. Но, конечно, он сейчас скажет, что всё отменяется, что занят. А кино это он просто так придумал» переносится на когда-нибудь, которого, конечно, никогда не будет. Вот почему так получается? Куда девается любовь? Ведь у них была любовь, жизнерадостная, весёлая, очень понятная и ясная, никогда не подводившая с тех самых времён, когда он купил в магазине на Невском ей книжку. И Ниночка им так гордилась. А потом его любовь куда-то делась. Ниночка осталась. А свою он потерял, что ли? «Или, может, убил? Зачем он её убил?» «Дим», — быстро сказал Ниночка, чтобы успеть произнести это первой. «На самом деле я тоже сегодня не могу. Я вечером на приём иду, а мне не в чем. И Катька куда-то провалилась. Так что это даже хорошо, что ты не можешь, потому что...» Голос её подвёл. Голос повело куда-то в сторону и вверх, и бывший муж, знавший её как свои пять пальцев, конечно, сейчас обо всём догадается. Догадается о том, что она в отчаянии. Догадается о том, что она мечтала поехать с ним в Екатерининский парк. Догадается о том, как это для неё важно. Несмотря на то, что прошло столько времени, несмотря на то, что она сидела на ковре, не понимая, что именно нужно делать, чтобы дышать, несмотря на то, что заодно с любовью он убил и ту Ниночку, которая когда-то так радовалась тому, что они вместе. «Как не можешь?» грозным голосом спросил в трубке муж и засопел. «Как это ты не можешь? Мы же вчера обо всём договорились. Я уже выехал, а она не может». Ниночка растерялась. «Почему не могу?» — пробормотала она. «Я как раз могу. Ты только что вопила, что не можешь, и тебя опять чёрт несёт на какой-то приём». «Я не вопила, Дима». «Вопила». «Нет, я не вопила. Я просто тебе говорила, что вчера ничего не состоялось». «А всё состоится сегодня, и тебе нечего надеть». «Нечего надеть», — окончательно запутавшись, согласилась Ниночка. «Дим, ты что, едешь ко мне?» «Нет, я еду к чёртовой бабушке». «К чёртовой бабушке это куда?» «На фонтанку», — буркнул бывший муж. «Нин, что за мура про этот приём и про то, что ты не можешь? Ты бы хоть позвонила мне, что ли? Зачем я с работы уходил, если мы никуда не едем?» «Да почему не едем?» «Конечно, едем. Ты только что сказала, что не едем. У тебя опять этот... Как его? Пре-пати. Перед концертом. Или сегодня уже не пре, а пост, после концерта?» «Я так сказала, потому что ты сказал, что мы пойдём в кино. И ещё ты придумал какого-то Казимира. И я подумала, что мы сегодня никуда не едем. И сказала, что...» «Остановись», — попросил бывший муж жалобно. «Про кино я брякнул просто так». Я подумал, что, может быть, мы еще и в кино сходим. Не сегодня, а когда-нибудь. На старый фильм про любовь. Ты же любишь старые фильмы. Ну, «Римские каникулы» какие-нибудь. Или «Как украсть миллион». «Люблю», — согласилась Ниночка стыдливо, как будто он сказал что-то очень нежное, почти интимное. «Римские каникулы». Надо же, как это он вспомнил. «Сходим? В кино? Когда-нибудь?» «Когда-нибудь сходим?» «Медленно согласилась Ниночка. Пожалуй, это самое приглашение в кино когда-нибудь было даже важнее сегодняшнего свидания. Ещё ничего не кончилось. Вот что означало это приглашение. Вернее, может быть, не кончилось». Он молчал в трубке, и она молчала. И Ниночке вдруг показалось, что если она немедленно не заговорит, это молчание проглотит их, не оставит им выбора, и ничего не получится, не склеится никогда». Канет в молчании, как в воду И она суетлива и ненатурально спросила его Почему он так рано выехал? Ведь они договаривались в пять Выехал, потому что выехал Объяснил он туманно А ты давай собирайся Я минут через двадцать уже буду